Глава третья. Дела, делишки и дельцы. На следующий день они все вместе отправились в штаб. Там пришельцы познакомились еще с несколькими местными мужиками. Парни отправили в подсобное хозяйство, где они таскали какие-то деревянные короба и пересыпали корм для кур под руководством молчаливого и хмурого старика из местных. После обеда Веника вместе с Зайцем направили на окраину хутора и заставили засыпать выбоины на дороге, которая вела на юг. Парни работали молча. Внезапно послышался странный звук. Рокот какой-то. Веник мог поклясться, что доносится он именно сверху, с неба. «Что это?» – спросил он, переставая работать. «Это вертолет летит», – сказал Зайц. «Вон он, видишь?» Веник посмотрел, куда тот указывал, и увидел в небе точку, которая быстро приближалась. Вскоре рокот усилился, и парень с изумлением заметил, что по небу летит странная черная машина, отдаленно напоминающая сплющенный мотовоз с длинным хвостом. Над самой же машиной виднелся странный большой полупрозрачный круг». «Это пропеллер крутится, а он летит», — с видом знатока заявил Заяц. Веник припомнил, что в детстве он видел подобное на картинках в книжках, но сейчас смотрел на это чудо с дрожью и благоговением. «А он нас ведь заметит», — только и сказал он. «Конечно, но ты не бойся, они тут в день по несколько раз летают». Вертолет тем временем пролетел почти над ними и скрылся вдали. Парень перевел дух. Ему казалось, что Заяц заметил его страх. Поэтому, чтобы скрыть неловкость, Веник спросил. «А кто тут ездит-то по этой дороге?» «Ну как кто? Эти мужики ездят. У них целых два грузовика». «Это что такое?» «Машины. Как мотовозы. И, пожалуй, даже больше. Только ездят они без рельсов, вот по этим дорогам». «Без дорог они не могут, сразу застрянут». Парни несколько часов копались, разравнивая твердую землю и подсыпая почву в выбоины. «Слышишь?» — вдруг спросил Заяц, переставая работать. «Чего?» «Машина едет». «Грузовик?» «Нет, вроде». Послышался тихий звук, и вдали, между кустами, показались клубы пыли. К хутору быстро приближалась странная черная машина, отдаленно напоминающая мотовоз. «Видал?» – завистливо сказал Заяц, отходя в сторону от дороги. «Это внедорожник. Видишь, у него по две двери с каждой стороны и еще кузов небольшой». Однако Веник смотрел на колеса. По виду они были почти как колеса мотовоза только широким черным ободом, который позволял им двигаться без рельсов. За темным лобовым стеклом виднелись силуэты нескольких человек. «Это Мартын», — сказал Заяц. «Кто это?» «Он не из местных, но говорят, что крутой тип. В хуторе чужих не бывает, тут посты кругом. Да и нас они не выпустят. А он, видишь, чего? Ездит сюда, как к себе домой». «Такой же крутой, как Андрюха?» «Почти, и даже круче. Его тут посредником называют, и он разные делишки обделывает». Машина приблизилась и проехала мимо. Парни смотрели ей вслед. Тут на ее задке загорелись красные огни, и машина остановилась. Веник удивленно смотрел, как позади вместо красных огней зажглись белые. Машина двинулась назад и подъехала почти вплотную к парням. Передняя дверь открылась, и из машины вылез рослый усатый мужик в черных очках, широкополой шляпе и одежде из плотной ткани. Веник подумал, что это и есть Мартин. Мужик подошел к задней двери и распахнул ее. Оттуда вылез еще один тип, и парень сразу же понял, что это и есть тот самый крутой. Выглядел он весьма молодо. Максимум лет тридцать. Среднего роста, черноволосый, широкоплечий. В узких брюках из плотной ткани, в темном пиджаке распашку. Он не спеша направился к парням. — Здорово, Валентин! — он протянул руку и пожал руку товарищу Веника. Я Мартин представился он протягивая руку Венику. Веник Вениамин отчего-то заробев, сказал парень пожимая протянутую руку. Чего-то я тебя раньше здесь не видел. Да я это недавно тут вчера прибыл. Оттуда? Мартин неопределенно кивнул и Веник понял, что тот имеет в виду метро. Да, сам не знаю зачем, сказал он из метро. «Один? Да, нет, то есть. Да ты не бойся». Посредник полез в карман, достал пачку каких-то бумажек, вытянул одну из них и протянул парню. «Вот, возьми. Тут меня все знают. Я в курсе всех ваших дел. Просто я плачу даже за такие вещи, за краткую информацию. Вот он меня знает. Подтверди». Заяц подобострастно страстно закивал, соглашаясь. «Все так, Мартын в курсе всего тут», — кивнул он венику. Парень посмотрел на протянутую прямоугольную бумажку, на которой много чего было начерчено. Но больше всего выделялась цифра 20, большая пирамида и портрет красивой женщины. Даже не портрет, а словно бы статуя какая-то, но очень красивая. «Послушайте», — сказал парень, — «зачем мне это? Я ничего...» «Это за информацию», — начал было говорить Мартин, но замолчал. «Так ты из метро, и денег не знаешь?» Веник неопределенно покачал головой и все-таки взял бумажку в руку. Мартин чему-то улыбнулся. «Так это отлично просто. Сколько вас там? С кем ты пришел?» Веник посмотрел на зайца. Тот кивнул, словно подтверждая, что можно сказать. «Я и еще трое», — ответил парень. «Все из метро?» «Ну, почти. Один местный». «О как! Ну, ладно. Пока, парни». Посредник развернулся, снова залез в машину. Та тронулась с места и, оставляя пыльный след, быстро заехала в хутор. Веник перевел дух и посмотрел на полученную бумажку. «Так это и есть деньги?» «Они самые». «Ну, ясно. И куда их?» «Спрячь, еще пригодятся». Веник осторожно, стараясь не помять, положил бумажку в карман. Парни продолжили работу. Через час один из вооруженных охранников хутора велел прекратить им работу, вернуть лопаты на место и идти домой. На крыльце их избы, прислонившись к косяку, стоял Васек. «Видал такое?» Веник протянул ему полученную бумажку. «Опа! Где ты взял это?» «Да тут дал один. Некто Мартын». «Сам Мартын?» — присвистнул Васек. «Ты знаешь его?» — прищурился Заяц. «Да кто его не знает? Серьезный тип». Значит, у него и здесь какой-то интерес. Он вернул купюру венику. Оставь это себе, пригодится. Да мне она зачем? Как зачем? Это же деньги. Их тут называют оккупационные фунты. Двадцатка — это не сильно много, но хватит, чтобы в кабаке хорошо вечер провести. Парень не знал, что значит хорошо проводить вечер в кабаке, но все-таки положил бумажку в карман. Из дома показался дед. Слушай, Василий, посмотрел он на парня. Пойдем прогуляемся. Есть разговор. Веник видел, как они вдвоем о чем-то беседуя двинулись по улице. Вскоре с работы пришли и шуруп с филом и бородой. За ужином все собрались на кухне. Ну что, говорил дед, после того, как они поели. «Вот и второй ваш день здесь прошел. Как он вам показался?» «Нормально», — угрюмо протянул шуруп. «Вы что-то сказать хотели?» «Совершенно верно», — кивнул старик. «Сегодня я бы хотел поговорить с вами вот о чем». Начал он, как вдруг на улице послышался звук мотора, и все они через окно увидели, как к ограде подъехал большой внедорожник, «Уже виденный веником сегодня». «Это Мартин, сказал парень. «Кто такой?» — удивился Фил. «Так, местная шишка на ровном месте», — объяснил старик. «Андрюха бурый номер два, человек со связями. Называет себя посредником, да вы и сами сейчас увидите. Я с ним позавчера беседовал. Сдается мне, что присматривается он к нам». «А вот зачем? Это вопрос». Сидящие в доме видели, как из машины вылез Мартин и направился к дому. От крыльца послышался стук в дверь. «Есть тут кто?» «Проходи, Мартин, – крикнул старик. Входная дверь скрипнула, и в дверном проеме кухни показалась фигура посредника здравствуйте кого не видел сказал он и протягивая руку для пожатия начал представляться тем кого не знал а я кажется тебя где-то видел сказал он пожимая руку ваську я у руки в бригаде был а а он то где сейчас убили его в метро вот как расскажи мартин полез в карман и вытащил оттуда еще одну купюру Веник заметил, что на сей раз вместо женщины было нарисовано лицо мужика с бородой, и цифра была не двадцать, а пятьдесят. Васёк протянул руку, но посредник отвел от него свою руку с купюрой. «Говори», — потребовал он. Васёк начал сбивчиво рассказывать обстоятельства гибели своего главаря. Мартин изредка задавал вопросы. Веник немного удивился. Он думал, что дед или борода будут недовольны этими расспросами, но они покорно, без малейших признаков неудовольствия на лицах, сидели и ждали, пока посредник не удовлетворит свое любопытство. «Теперь все ясно, куда он делся», – пробормотал Мартын, отдавая деньги Ваську. «Однако не за этим я пришел. Надеюсь, я не отрываю вас от дел». «Нет, конечно, садись», — сказал дед. Посредник уселся на поданную табуретку. «Вот что, господа», — обратился он к собравшимся, — «я к вам ко всем сразу пришел, с предложением. Как я понял, вы здесь еще не определились, куда и как. Однако, наверное, уже поняли, что в этом мире главное — это деньги. Вот я и предлагаю вам взаимовыгодный обмен». «Вы делаете кое-что для меня, а я даю вам за это много денег». «Что именно от нас надо?» – поинтересовался старик. «Да ничего особенного. Надо вернуться в метро и принести мне кое-чего оттуда». Услышав это, веник не удержался и хмыкнул. Фил тоже усмехнулся. Борода и старик с зайцем смотрели без особых эмоций – Один шуруп просто весь вытянулся от внимания. «Это дело», — говорил Мартин, — «как ни странно, не очень сложное. От вас потребуется...» «Постой», — перебил его Фил. «Извини, что я перебиваю. Но вот мне про тебя сказали, что ты авторитетный и занятой человек, поэтому мне не хотелось бы заставлять тебя порожняк гонять. Я тебе так скажу». «Мы из метро кое-как выбрались, и теперь у нас нет никакого желания обратно в это дерьмо лезть». Мартин некоторое время молча смотрел на мастерового, а затем сказал, «Я все понимаю, но сейчас я прошу вас только выслушать меня. Давайте, я изложу дело, а вы потом решите, стоит это вашего внимания или нет». Никто не возражал, и поэтому он продолжил. «Сейчас времена меняются», — начал он свой рассказ. «Главное, что надо людям, — это деньги, и они у меня есть. Мне же нужны толковые ребята, которые выполнят эту работу. Мне надо, чтобы вы сходили в метро, нашли там нужного человека и переправили его сюда. Дело, как я уже сказал, простое. Доставку вас до метро и обратно я беру на себя». «Место, где этот человек, известно. Вам нужно просто спуститься под землю, пройти на нужную станцию и вывести нужную персону на поверхность. Вот и все». «Такой вопрос», — сразу же спросил Шуруп. «Где этот человек и где вы входите в метро?» «Это уже детали. Их я укажу, если вы согласитесь». «Что скажете?» шуруп быстро посмотрел на товарищей все молчали фил тяжело вздохнул но ничего не сказал они не пойдут сказал альянсовец но я готов и прямо сейчас один усмехнулся мартин и что с того мне нужны все или хотя бы большинство в комнате по прежнему царило молчание я хочу сказать подал голос Мартин, что за все это я заплачу вам 300 тысяч. Плачу в Амера, а могу и в евро, по курсу. Это большие деньги, подтверди. Он кивнул воську. Тот согласно закивал. «Да, это очень много. Многим и за всю жизнь столько не заработать». «Мил человек», — отвечал дед. «Деньги — это хорошо». «Но чтобы ты тут зря не распинался и не считал нас идиотами, я скажу тебе вот что. Слышал ты про красный диаметр?» «Конечно. Это самая серьезная организация там. Почти все метро под ними». «Вот. А представь себе, мы все четверо...» Он показал рукой на бороду Фила и Веника. «Мы все находимся у них в розыске» и там на станциях бумажки с нашими мордами висят. И они до сих пор нас ищут. При таком раскладе, сам понимаешь, лезть туда все равно, что на верную смерть идти». Мартин задумчиво почесал нос. «Ну хорошо, а допустим, если бы вас диаметр не разыскивал, тогда бы вы пошли?» «Ну, мил человек», — развел руками старик. «Если бы у бабушки был хрен...» «Нет, вы просто ответьте!» «Если честно, то нам и без этих розысков делать там нечего», ответил за старика Фил. «Там угроза не только от диаметра, там любой дурак может укокошить». «Послушай», — возбужденно вскинулся Шуруп, глядя на посредника. «Я их знаю, они туда теперь ни за какие ковришки не сунутся, а вот я другое дело». «Позволь вопрос, уважаемый» перебил его Мартын. «Ты-то чего так стремишься туда?» «Да у меня друзья там, родственники, да и вообще вся жизнь моя там. Смотри, мне ведь даже деньги не нужны. Помоги только попасть в метро, а там я все устрою. Я не последний человек в Альянсе Свобода. Клянусь тебе, как только попаду к своим, сразу же лично отправлюсь на поиски этого человека и приведу его». «Смотри, помоги мне добраться до любой из станций на моей линии, до того же Новогиреева, а там я уж дальше сам. Обещаю, мы сразу же займемся этим делом и доставим тебе кого угодно». Прежде чем ответить, посредник немного подумал. «Понимаешь, уважаемый», — сказал он, — «тут не так все просто». Это твое Новогиреево, где рука и его парни проникли в метро, это все территория некоего татарина. Я с ним дела веду, но ему не сильно доверяю. Почему? Да потому, что он может кинуть, забрать этого человека себе и получить деньги, минуя меня. А мне это не надо. А во-вторых, нужный человек находится на одной из станций в совсем другой части метро. «Так что, учитывая вашу войнушку с диаметром, из твоих краев попасть туда будет проблематично, что снижает шансы на успех». «Ну хорошо», – не сдавался Шуруп. «Давайте так. Доставьте меня в метро через этого татарина. Ему ведь нет смысла меня задерживать. Но только сообщите мне, где вы будете ждать нас. Я или же мои люди из Альянса доставят вам нужного человека, куда скажете». «Клянусь! Меня это не устраивает». «Но почему?» «Не устраивает, и все». «Но послушайте, я ведь сказал, мне награда не нужна. Просто доставьте меня в метро, и все. Что вы теряете?» «Мне нужна гарантия», — отрезал посредник. «Гарантия того, что вы вернетесь. В твоем случае у меня такой уверенности не будет». «К тому же ты будешь знать, кто мне нужен. Эти данные могут попасть к другим людям. А мне это не надо. С таким же успехом я мог бы написать объявление с обещанием награды и обвесить им все окрестные кабаки». «Слушай, Мартин, подал голос Заяц, — «я вот что хочу спросить. Неужто здесь в округе нет желающих, которые за такую кучу денег не согласятся на это дело?» Посредник хмыкнул. «Конечно, желающих полно будет, но все дело в том, что мне нужны люди, которые оттуда, из метро, чтобы знали, что там и как. Это существенно повышает шансы на успех. Хотя дело это не очень сложное. Надо просто войти и выйти. Тут и дебил справится. Мне же нужно, чтобы шансы на успех были как можно выше. Признаюсь продолжил он. «У меня есть люди на примете, но они уже неделю на связь не выходят. Я не знаю, живые они там или что. Вот поэтому я к вам и обратился». «А дело серьезное», сказал Мартин после небольшого молчания. «И не требует отложения. Еще пара дней, и это уже никому не нужно будет». «Ладно», он резко махнул рукой. «Я готов повысить ставку». «Предлагал вам триста штук, теперь предлагаю четыреста. Четыреста тысяч амера. Амера, а не оккупационных бумажек». «Сильно сказано», — без особых эмоций в голосе сказал Борода. «Да, посидите, подумайте. Вон у Василия спросите, что это за деньги и что на них купить можно. А я пойду, завтра увидимся». «Ну, бывай». Откликнулся старик. Мартын кивнул им, поднялся на ноги и покинул комнату. «Четыреста тысяч — это и правда огромные деньги!» — начал Васек. «Я, Вася!» — перебил его старик. «И без тебя прекрасно знаю, чего деньги стоят. Я в свое время тоже. В это время шуруп резко вскочил и бросился к выходу». Веник и остальные наблюдали в окно, как он возле самой машины догнал Мартына. Остановил и начал что-то быстро говорить ему. Тот только отрицательно мотал головой. Потом Веник расслышал, как Шуруп сказал громко. «Но они-то не согласятся. Вы же видели. Но я-то... Вы же видите, что я согласен и хочу». Потом они еще что-то бубнили. Наконец, Мартин полез на заднее сиденье машины, достал оттуда какую-то бумажку, разложил ее на капоте внедорожника и вместе с шурупом склонился над ней. О-хо-хо-хо-хошеньки, пробормотал старик, отворачиваясь от окна. А все-таки это большие деньги! Он подмигнул товарищам. Большие-то они большие, пробормотал борода. «Признаться, я бы даже не против рискнуть, но не нравится мне этот Мартын. Все у него на словах хорошо, гладко очень, прям как при Андрюхе. Помните, что у нас с ним вышло?» «Все равно», — пробормотал старик, — «деньги серьезные». «Да», — откликнулся Васек, — «это много денег, на них». «Подожди», — перебил его Фил и посмотрел на старика. «Мне кажется, или ты и правда, дед, серьезно подумываешь, не согласится ли тебе?» «Я пока ни с чем не соглашаюсь, а просто раздумываю. Улучшилась бы наша с вами жизнь, будь у нас такие деньги. Просто прикидываю». «Теоретически прикидываешь», — хмыкнул Веник, вспомнив свое пребывание в тюрьме на спортивной. «Именно так», — серьезно кивнул старик. Тем временем на улице Мартын и Шуруп закончили свой разговор. Они пожали друг другу руки, после посредник сел в машину и уехал. Шуруп же быстрым шагом направился назад в дом. Лицо у него выглядело решительным и довольным. Старик тоже это заметил и пробормотал. «Ну вот, сейчас начнется». Шуруп вошел в комнату широким, бодрым шагом. «Парни!» — сразу же начал он. «Есть серьезный разговор». «Это мы уже поняли», — скептически хмыкнул старик. «Да нет, я прошу пять минут только. Вы слушайте меня, а там как хотите». «Хорошо, слушаем», — терпеливо сказал дед. «Осталась у вас схема метро». Старик посмотрел на бороду, тот на зайца, который в свою очередь поднялся на ноги, вышел из комнаты и скоро вернулся, неся в руках небольшую бумажку со старинной схемой. «Так вот», — сказал Шуруп, — «прошу всех посмотреть, идите сюда». Все обступили стол, глядя на схему. По лицам товарищей Веник понял, что те делают это без особого желания, словно находятся возле постели умирающего друга, которому нельзя ни в чем отказать перед смертью. «Вот так вот», — начал Шуруп. «Я сейчас расспросил Мартына, и он раскололся. Не до конца, конечно, но его задание стало ясным. Смотрите, человек, который ему нужен, находится вот здесь, в районе этих арбатских». Веник посмотрел, куда тот тычет, и мельком увидел на карте две станции с одинаковыми названиями, которые находились рядом со знакомой Киевской и Парком культуры. «Они под диаметром», — заметил Заяц. «Я знаю», — откликнулся Альянсовец, — «и все киевские тоже под ним сейчас. Однако сперва меня выслушайте. Так вот, наша цель — одна из арбатских». «А в метро мы сможем зайти вот здесь, на серой линии». Он стал тыкать пальцем в верхней части схемы. «Возможно, на Биберево или вот Отрадное. Короче, где-то на этих станциях». Поскольку все молчали, он продолжил. «И вот какой план. Смотрите сами. Заходим на одной из этих станций в метро, доходим до Кольца. Там, по словам Вениамина, на Новослободской никого нет». «Поэтому мы спокойно идем по кольцу через Белорусскую до Краснопресненской, а дальше уже...» «А дальше уже диаметр, где их ищут», — снова вставил Заяц. «Совершенно верно», — со спокойным видом кивнул Шуруп. «Но вам-то туда и не надо, тут и начинается мой план. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Допустим, мы все пойдем, ну, кроме деда, конечно». «Приходим мы на Краснопресненскую, и Вениамин, Фил и Борода там остаются нас ждать, а я с Василием и Валентином иду на Киевскую. Там у Мартына свой человек, он нам поможет, так что проблем с проходом на Арбатскую не будет. Мы втроем идем туда, забираем нужного человека и возвращаемся назад, к вам на Краснопресненскую». Там вы все разворачиваетесь, возвращаетесь на серую линию и выходите к людям Мартына, которые доставят вас сюда. Ну и деньги получаете, соответственно. А я с Краснопресненской, а может и с Киевской, смотря по ситуации, иду дальше в Альянс. Как вам такая схема, а? Ну, толково ты все придумал, нехотя согласился Фил. План просто блестящий и при этом простой. Веник также не мог не согласиться с ним. «Однако», — продолжил мастеровой, — «это называется гладко на бумаге. Мы уже говорили, что диаметр — это еще не самое страшное, там и другого дерьма куча. Да и при любом раскладе я не собираюсь снова туда лезть». «Парни!» — громко начал шуруп, но старик его прервал. «Вот что, Макс, план у тебя хороший, спору нет. Но у меня сегодня и так голова от этих разговоров пухнет. Да и у парней тоже. Поэтому давай сделаем вот что». «Что? Ляжем спать, вот что. Сам знаешь, утро вечера мудренее. Спокойно все обдумаем, взвесим. Я тебе ничего обещать не буду. Сам видишь, какая ситуация. Но попрошу об одном». «С утра на нас не наскакивай с ответом». «Хорошо, хорошо», — делая примирительные жесты руками, проговорил Шуруп. «Решайте, думайте, а там видно будет».